Лучшая практика номер 30. Учитесь принимать неопределенность. Если вы хотите преуспеть в трейдинге, нужно уметь действовать решительно в условиях неопределенности. Даже имея устойчивые рыночные преимущества, случайные ценовые колебания могут привести к убыткам. Управление рисками начинается с признания того, что вы почти ничего не знаете о будущем и можете ошибиться в любой момент. Трейдер Джонатан Фрэнк. 20-летний студент колледжа предложил интересную практику. Ее суть в том, чтобы осознанно принимать неопределенность. Джонатан пишет, «Рынок то поднимается, то опускается, и это безумие. Но я успешен в трейдинге, потому что понимаю, случаются вещи, к которым невозможно подготовиться. Это бывает и в жизни. На рынках вы работаете, учитесь и двигаетесь вперед». Приняв неопределенность, вы будете готовы нажать кнопку «Купить». Или же вы можете поискать нового Альберта Эйнштейна, который создаст идеальную теорию и предскажет будущее. Я оцениваю неопределенность рынка, анализируя прогнозы потребительских расходов, отчеты о занятости и международные новости, которые напрямую или косвенно влияют на рынки США. После этого решаю находимся ли мы в состоянии спокойствия или паники. Неопределенность на рынке напоминает погоду. Всегда найдутся те, кто уверен в росте или падении акций в ближайшее время. Однако эти предсказания требуют уточнений, если в мире или на рынках не произойдет ничего радикального. Важно помнить о неопределенности, но также следует сохранять оптимизм, ведь после дождливых дней всегда наступают солнечные. Джонатан начал заниматься трейдингом недавно, но уже осознал, торговые решения напрямую зависят от оценки окружающей обстановки. Важно понимать, стабильна ли ситуация на рынке или нет и как действовать в обоих случаях. Когда синоптики обещают ливень, мы не паникуем и не отказываемся выходить на улицу, просто одеваемся теплее и продолжаем заниматься своими делами, ведь гроза маловероятно перерастет в нечто действительно страшное и опасное. Но если небо затянуло темными тучами, атмосферное давление падает и раздается сигнал тревоги, мы закрываем окна и двери в доме в целях безопасности. Джонатан говорит о рыночных данных и международных событиях как о признаках неопределенности в мире. Оценивать неопределенность на рынках можно, анализируя реализованную или подразумеваемую волатильность насколько сильно меняются цены и как их колебания отражаются в опционах. Я считаю, что исторический анализ рыночных движений также дает полезный индикатор неопределенности. Когда вы смотрите на текущее состояние рынка, а затем изучаете аналогичные случаи в прошлом, то можете предположить предстоящие движения. Иногда они имеют направленный характер, иногда случайный. Порой они хаотичны, в других случаях спокойны. Анализируя диапазон прошлых движений в схожих условиях, вполне реально понять, насколько изменчивым будет ближайшее будущее. Вот полезное упражнение для планирования торговли. Задайте себе вопрос, что произойдет, если я ошибусь? Звучит странно и может запрограммировать на неудачи, но это поможет подготовиться к неожиданностям. Если вы не продумали вероятность ошибки и не спланировали действия на случай провала, Значит, не принимайте неопределенность всерьез. Планирование плохих сценариев – эффективный способ избавиться от страха неизвестности.